Глава 31. После событий, связанных с заклятием восьмимильного ужаса, волна насилия, ранее захлестнувшая Турай, идет на убыль. Нас все еще ожидают выборы. Братство и сообщество друзей по-прежнему борются за рынки наркотиков, но наиболее яркие проявления вражды стали реже, а некоторые и вовсе сошли на нет. Граждане Турая заняты восстановлением своих жилищ и пытаются наладить нормальную жизнь. Церий избежал суда благодаря тем доказательствам, которые я предъявил консулу, а сведения о попытках принца Фризена Кана заняться оптовым импортом наркотиков так и не стали достоянием общественности. Оба эти обстоятельства весьма радуют Цицерия. Притор прекрасно понимает, что его репутацию спас я. Как часто бывает, национальная катастрофа сплотила граждан вокруг королевской семьи, и власть теперь, скорее всего, останется в руках традиционалистов. Цицерий, как крупный политик, Точно прочувствовав момент, произносят в Сенате серию блестящих речей, в которых призывает граждан стать плечом к плечу для восстановления города. Думаю, это существенно повышает его шансы на предстоящих выборах. Достославная и правдивая хроника всех мировых событий с прискорбием сообщает о том, что недавний мятеж обернулся еще одной невосполнимой потерей для Турая. В одном из темных проулков был найден мертвым один из наиболее могущественных городских магов тас Восточная Зорница. Из спины волшебника торчала арбалетная стрела. Газета недоумевает, каким образом в руки безумного бунтовщика смогло попасть столь смертоносное оружие. Сарина беспощадно избавилась от своего союзника даже быстрее, чем я предполагал. «Естественно», — замечает Макри, — «если ты получил десять тысяч гуранов, то зачем делиться? Скажи, Фракс, а ты по-прежнему хочешь с ней повстречаться?» «Даже очень. Чем раньше Сарина появится в Турае, тем лучше». Тогда я смогу получить вознаграждение, обещанное за ее поимку. Она у меня узнает, кто тут первая спится в колеснице. Секирамщине снова приводится в порядок. В округе 12 морей, как и во всем городе, архитекторы и рабочие строители, истекая потом под палящим летним солнцем, трудятся без сна и отдыха, дабы привести Турай в пристойный вид. Стаи изгнанных с насиженных мест сталов сражаются за право сведь гнезда под крышами новых зданий. Для оплаты большей части восстановительных работ. Король открывает подвалы своей сокровищницы, хотя пораженные циники утверждают, будто он просто пытается купить для своих сторонников дополнительные голоса на выборах. Лично я пребываю в прекрасной форме. Я получил жирный куш у Цицерия. Меня отблагодарила принцесса. Да и эльфы выдали мне в виде аванса весьма ценный золотой единорог. Кроме того, я заработал репутацию человека, который делает то, что обещает. «Значит, ты перебираешься обратно в Тамлин?» – спрашивает Макри. Она занята больше, чем обычно, обслуживая умирающих от жажды каменщиков, кровельщиков и архитекторов. «Пока нет, Макри», — отвечаю я. «Традиционалисты, возможно, и считают меня хорошим детективом, но доброго соседа они во мне еще не видят. До того, как меня снова пригласят во дворец, должно пройти некоторое время. Кто, по-твоему, выиграет выборы?» «Скорее всего, Цицери, И это хорошо. Особенно теперь, после того, как сенатор Лодий и Популяры меня окончательно не взлюбили». Надо сказать, что врагов я себе создаю с неимоверной легкостью. Все перерывы между сменами Макри посвящает занятиям. Она торчит у себя в комнате в окружении книг и свитков. Несмотря на печальный опыт, приобретенный ею на поляне фей, Макри с помощью каби снова проткнула нос какой-то железякой и чувствует себя совершенно счастливой. Я извлекаю из кармана два ожерелья и одно протягиваю ей. Макри смотрит на подарок с большим подозрением. Это лоскутия пурпурной ткани эльфов, которые мы наматывали себе на шею в ночь восьмимильного ужаса. Тогда они сработали в лучшем виде. Я попросил Астрота Тройную Луну обработать тряпицы мощным заклинанием. Теперь мы прекрасно защищены от воздействия всех магических сил. Обладание пурпурной тканью запрещено законом, но о том, что она у нас есть, никто не узнает. Ткань, скрытая в ожерелье. Макри закрепляет на шее ожерелье и говорит. Мне магическая защита не очень нужна. «Я больше полагаюсь на свой меч, но тебе она обязательно понадобится, так что постарайся не относить свой ошейник в ломбард». «Сделаю все, что в моих силах». В таверне появляются Каби и Палакс. У них очень усталый вид. Они снова выступают на улицах. Я им не завидую. Работать в такую жарищу – чистое самоубийство. По счастью, мне это не грозит. Город, если не трудно, насади ко мне еще кружечку!» – кричу я. «Веселой гильдии, естественно!» Гурт ставит передо мной пиво и с мрачным видом заявляет. Танерс на меня опять серчает. Говорит, что я ей не уделяю должного внимания. Не знаю, что делать. Побойся Бога, Гурт, неужели ты не знаешь таких простых вещей? Подари ей цветы. Стареющий варвар смотрит на меня с явным изумлением. Цветы? А что поможет? Непременно. Уверенно заявляю я. И это действительно помогает.